Глава 14 Мне следовало бы всех их уволить, всех до единого. Останавливала только одна мысль — кто придет вместо них? Я знал, что желающих устроиться горничными в рай нет. Моя дурная репутация отпугивала возможных претендентов. Призраки боялись рыцаря, уничтожившего несколько призрачных миров. И неважно, что действовал я по чужому приказу, и что жестокость, в которой упрекали газетчики, слишком преувеличена. Призраки меня боятся, и с этим ничего не поделаешь. После моего появления здесь отели стали называть проклятым, как будто одно мое присутствие притягивает проклять. Глупости, конечно, и предрассудки, но ничего с этим не поделаешь. Так что вариантов, как завербовать призраков, не покидая отеля, я не видел. И так привязка Олеси отнимает львиную долю сил. Приходится по три раза на дню подпитываться лунным бликом, наплевав на противопоказания причитания ворчуна Рихарда. Мысли плавно перенеслись на недавнюю стычку. И вроде как Эскулап принес свои извинения, и конфликт исчерпан, но негодование до сих пор рвет душу. Нет, что он мне устроил, это ни в какие ворота не лезет. Сомневаться в моих словах. Распустить бы всех. В сердцах я кинула в дверь блокнот. С глухим стуком он упал на колюб, даже устроить погром мне лень, недостойно ни моего гнева. Разочарованный, я развалился в кресле. Все в этом отеле без души, так определенно заметила бы матушка. Например, блокнот, валяющийся у двери. Его не жалко бросить или даже испортить, да хоть растоптать в сердцах. Он пустой, лежит здесь для видимости, отвлекает внимание посетителей и не используется по назначению. Как кожаный ежедневник, как эти темно-синие ручки, нарочно разбросанные по столу. Бесит. Они думают, я занятой, весь в делах. Ха-ха. Они не видели настоящих дел. Неловко признаваться самому себе, но я скучаю по стычкам и секретным вылазкам по своим соратникам. Впрочем, после последней провальной миссии и оглашения приговора их осталось немного. Никто. Совсем никто из прошлых друзей не пытается навестить меня. Приятного мало. Это меня лишили силы, оставив лишь крохи на минимальную защиту себя и пропитание. Меня, не их. Что стоит перенестись хотя бы в этот кабинет? Пустяга для демона, не стоящий даже того, чтобы об этом говорить. Сколько раз я вспоминал тот день, сколько бы ни корил себя, по-другому не смог бы поступить. Непроизвольно сжал руку в черной перчатке. Я должен ненавидеть даже память о ней, но не могу. Скорее, она стала тем камнем, что указывает путь по дороге. Мне указала в сторону призрачного рая, даже сама не сознавая этого. А еще она лишила меня части самого себя, тоже не понимая, что делает. Иногда мне кажется, что вместе с ней умерла частичка моей души. Но, говорят, у демонов ее не водится. Матушка, впрочем, мне как-то сказала... «Душа есть даже у вещи. Почему же ее нет у тебя, милый?» Она никогда мне не врала. Нет смысла сомневаться в ее словах. Чем они хуже слов отца? Тогда в прошлом я чувствовал себя настоящим, нужным. Пусть и рисковал собой каждый день. Мне не хватает этих живых ощущений. «Господин?» Вела заглянул в кабинет и встревоженно нахмурился. «У вас что-то случилось?» «Вести из дома?» Я тут же подобрался и недовольно уставился на управляющего. «Чего подобные вопросы?» «Вы бы видели свое лицо?» — проговорил Вилар и осекся. Понял, что сморозил глупости не нелепицу. «Я видел свое лицо. Аж сегодня утром в зеркале. И видеть больше не хочу». «Издеваешься?» — прошипел я и поднялся ему навстречу. «Хочешь довести меня до трибунала?» «Простите, господин, прошу вас, простите, глупого слугу. Я совсем не то имел в виду. Вы смотрели столь задумчиво, я было подумал... Простите, я тут чего пришел-то? Проблемы у нас, господин». «У нас всегда проблемы. Почему ты говоришь о них в единственном числе?» — усмехнулся я. Слуга поперхнулся, а потом с виноватым видом сказал... Мадам Грин вошла в комнату к Олесе. Они разговаривают уже несколько минут. Наедине. А вот это действительно грозит общей проблемой. Как я забыл сказать дурёхе о сумасшедшей. Предупредил насчет призраков, но мадам Грин — самый необычный м -м, призрак. Надеюсь, Олеся не станет пожимать ей руку или принимать близко к сердцу ее слова. Чёрт, это катастрофа. же ты молчишь? — взорвался я. — Почему не запретил? — Ну так... — Вилар засмущался. — Хозяйка же захотела поговорить с Грин наедине. Приказа запрещать не было. — Я ей покажу хозяйку. Шею сверну. — Хозяин! — успокаивающе возил руки Вилар. — Побойтесь отца. Успокойтесь. Дамы только пообщаются. Но вряд ли мадам Грин причинит Олесе вред. — Знаю я эти дамские разговорчики. Я потянулся за маской и нехотя надел ее. Хоть ты не дави на жалость. Да, господин, — поклонился Вилар и отступил вглубь коридора. Пока я несся к единственной в этом чертовом мире неисправимой дурочки чуть не сбил с ног половину отеля. В этот момент я искренне сожалел о том, что не выгнал под благовидным предлогом Грин сразу. Пожалел старушку, внял ее уговором. Женщинам верить нельзя, даже если им за 150. «Открывай!» — тарабанил я в двери непослушной девчонки, полностью проигнорировавшей мои требования. Говорил же, никаких контактов, никаких личных прикосновений и всего прочего. К чему мне теперь ее хладный труп? И зачем закрываться? что за замнительность перед смертью. От сумасшедшей можно ожидать чего угодно. Не удивлюсь, если призрак вселился в тело девушки и хозяйничает уже оттуда, а самонадеянная дуреха сжалась на задворках души и пискнуть не смеет. «Открывай!» — со всей силы пнул ногой дверь. Хлипкая конструкция не выдержала, и деревяшка треснула. «Господин!» — в ужасе шептал рядом Вилар, чуть ли не хватаясь за голову. «Хотел остановить меня, ага». Я двинул ногой еще раз, доламывая досадное препятствие, и дверь солетела с петель. Шмякнулась под ноги и скукожилась. Я перепрыгнул через ненужные деревяшки и влетел в апартаменты Олеси. Первая проходная комната с камином была пуста. Два стула, валяющаяся на полу книга. Меня охватили дурные предчувствия. Как можно скорее я дернул ручку Олесиной спальни. Хорошо, что щеколдой на этой двери не предусматривалась, и дверь с легкостью поддалась. Только бы успеть, только бы успеть. Машинально я сдернул перчатки и приготовился нападать. Снести с ног постоялицу ударной волной я смогу, но не пострадает для Олеся. Увидев лучшее, именно то, чего я боялся, замер. Опоздал. Я чертовски глупо опоздал. Олеся лежала в кровати с закрытыми глазами. Даже издалека был заметен осунувшийся и усталый вид. Силы покинули ее. Кожа приобрела землистый оттенок. былая красота исчезла, оставив лишь величие вечности. А над нею водила сморщенными узловатыми пальцами мадам Грин. Вид у старушки был до крайности довольный. Неудивительно, ведь она только что полакомилась моей сотруднице. Вот наглое бестие. Я ей припомню. Еще четырех сотрудников припомню. До трибунала доведу. Хорошо, старушка хоть в платье сегодня, можно нормально смотреть, не смущаясь и не отводя взгляд. Хотя черная ажурная колготки и пышная юбка выше колена не слишком подходят почтенной матери семейства. Да вот только родственники и друзья давно махнули на нее рукой из-за диагноза и того, что она впала в немилость. Старушка сначала долго мстила, а потом долго отходила от всего этого. А заработанные при жизни миллионы позволяют месяцами гостить у нас. Чего приперлись, Как всегда любезно и добродушно бросила она, не отнимая рук. «Мешаешь, хозяин, мы делом заняты». И столько равнодушия в голосе, будто и не отняла невинную жизнь, без предписаний, между прочим, и не занята она делом опасным и осуждаемым. Слабость накатила удушливой волной. «Вижу», — не удержался и облокотился о косяк. Позади меня горестно вздохнул Вилар. Управляющий сморщился и безотрывно смотрел на кровати нашу бывшую хозяйку. Да, успел он привязаться к девчушке. Кормил ее, поил, как отец родной. Я протянул руку и ободряюще сжал его плечо. «Сли бы — Сли вы! Мадам опустила руки и вытащила из кармана дымящуюся папиросу. Прикурила и села в ногах упочившей. Вот это самообладание! Нет, я понимаю, что у сумасшедших свое понимание нормы морали, но это ни в какие ворота. Я ошалело посмотрел на Вилара. Тот аж переменился в лице, когда увидел папиросу. Ах, ну, конечно. Он же лет триста назад бросил, и до сих пор немного переживает об этом. — Мадам, простите, — прочистил горло Вилар, — но четвертой конвенции призрачного суда... Решено в местах общественного пользования не курить сумрачный порошок. «И что?» — выдула в нас колечко мадам. «Где здесь общественное? Туалет?» Управляющий сделал шаг вперед и замахал руками на дым. «Мадам Грин, с прискорбием сообщаю, что и в этот раз мне придется вызвать призрачных псов». «Если в прошлый раз вы лишили души наших коллег, то в этот раз все серьезнее?» «Неужели?» — мадам бесстыдно закинула ногу на ногу. «И в чем же?» «Вы убили человека!» — выпалил Вилар и чуть ли не с кулаками набросился на гостю. «Как вы могли? Кто вам позволил? Как вы вообще?» «Постой, речистый!» — мадам зажала сигарету в зубах и лукаво улыбнулась. «Не пойму, с чего это ты треплешь. Никого не убивала сегодня с утра». Я быстро пересек комнату и опустил ладонь на холодную шею девушки. Прислушался к пульсу. «Она спит?» — недоверчиво спросил я мадам. «А то! В сон я ее вогнала, в лечебной. Совсем уморили девушку». И пустила несколько колец дыма прямо ей в нос. «Вы что делаете?» Возмущенно просипел Вилар и дернул мадам за плечо. «Это же вредно!» «Вещества, содержащиеся в сумрачном порошке, мой милый, крайне благоприятно влияют на сон», — прогнусавила мадам и рассмеялась. «Я вогнала ее в транс, так что ей все равно, коль вы пошумите. Ну, а я пойду». И мадам самым независимым видом встала. Вилар в панике заметался между нею и Олесей. А как же девушка, ей открывать салон. Вы не можете так уйти. Разбудите ее. Вот еще. Мадам Грин умудрилась фыркнуть даже с зажатых зубах сигаретой. Пусть полежит часок. Мой транс волшебный. Каждая минута, как час считается. И с аурой я ее поколдовала. Вы не имеете права, взвизгнул Вилар. У нас есть лекарь. «Сумрачный мир его. Бросила через плечо мадам и гордо прошествовала на выход. А я не стала вмешиваться или задерживать вздорную старушку. Олесе ничего не угрожает, вот и хорошо. О способностях мадам, знаменитых до ее болезни, я слышал. Многие считали ее ведьмой и колдуньей, но она была видящей. Могла заметить то, что скрыто за толстыми стенами, за потаенными страхами души. Когда-то и мне она предсказала важную вещь, Наверное, в память о том совете я до сих пор не могу выгнать ее, даже после четырех съеденных слуг. И все-таки она была спятившим призраком. — Господин, что будем делать? Салон должен начаться с минуты на минуту. — Попроси всех подождать. Расскажи басенку, спой песенку, бери пример с Олеси. Сделаю должение. Бросил недовольный взгляд на слугу, и аккуратно присел на кровать рядом с девушкой. Она и вправду устала, раз так выглядит. Если история с беременностью правда... «Господин!» — возмутился до глубины души Вилар. Я скривился. До сих пор не могу поверить, что так опростоволосился. Ей стоит отдохнуть. Часок. Мадам оказала нам поистине царскую услугу. Минута за час — это прекрасно. Люди столько не спят. Проворчал себе под нос и вилар, но послушно направился к двери. «Пожалуй». И я зачем-то коснулся ее ушибленной ноги. Погладил ее сквозь сиреневую ткань платья. «Опять не фирменный цвет отеля, но это такие мелочи. Интересно, восстановление организма во сне тоже ускоряется?»